А ну-ка, покажите мне пункт про рай. Вот, пожалуйста, вот здесь, видите? Ничего не вижу. Тут написано, что мне предоставляется два выходных дня, которыми я могу распоряжаться по своему усмотрению. Ну вот, значит... Ничего это не значит. Берите перо и добавляйте пункт, что каждые выходные утром вы, лично вы, понятно? Отправляете меня в рай и забираете утром через два дня в начале рабочей недели. Черт завыл от досады. Он забегал по комнате начал причитать, что не имеет права изменять договор, что это стандартный бланк, что все вот просто подписывают и никто ничего не требует. Я молча наблюдала. Поломавшись еще минут пять, черт угомонился. Взял перо и вписал в договор то, на чем я настаивала. Потом вручил мне перо, уважительно поглядел в глаза и сказал. «Я чувствую, мы сработаемся». «Так я очутилась здесь», — продолжила Марина. Работа оказалась несложной, да и к жизни в общаге тоже можно было привыкнуть. В конце концов, я не за этим здесь оказалась. У меня была конкретная цель. В первый же выходной день я отправилась к Евлампию и потребовала отправить меня в рай. Он принял меня очень тепло, мол, здравствуйте, Мариночка, прошу вас проходить, присаживайтесь. Вы насчет поездки в рай? Да-да, конечно, у меня уже все готово. Только вас и ждал, пожалуйста, закройте глазки, а когда их откроете, вы уже будете в раю. хе «И ты увиделась там с Женькой, спросил я. «Какое там? Ты ведь знаешь Евлампия? Он не мог напрямую нарушить договор, но пакость, конечно же, устроила, еще какую. По договору он был обязан отправить меня в рай на все выходные. Он это и сделал. Он действительно отправил меня в рай, но в какой? Более дурацкого места в раю, похоже, не найти, это был рай какой-то страшно древней общины. Эти бедняги на земле жили в совершенно жутком месте, оторванные от всего человечества». Место было мало приспособлено для жизни, и они все свое время тратили на то, чтобы просто физически выжить. Мало того, что им самим приходилось производить буквально все необходимое, климат там был ужасный, а земля в основном камень до болота. Они до посинения обрабатывали крохотные клочки почвы, их и полями-то нельзя было назвать. А когда кончались работы в поле, они укрепляли и утепляли свои примитивные хижины, шили одежду, готовили еду, в общем хлопот у них была целая куча. Вкалывали они по 20 часов в день без выходных и праздников. Работали бы и больше, но приходилось все же тратить 4 часа в день на еду и сон. А теперь попробуй представить, какой рай они могли для себя придумать. Наверное, что-то очень примитивное. Ты просто гигант мысли. Не поверишь, они не могли даже вообразить, что может быть другая жизнь без бесконечной борьбы за существование. Пределом их мечтаний оказалась деревня с теплыми сухими домами, окруженная полями с нормальной плодородной почвой и подходящий климат. Они по-прежнему каждый день работают изо всех сил, но только по 8 часов в день. Представляешь, восьмичасовой рабочий день как предел мечтаний. Остальное время они валяются на лавках в доме. Самым интеллектуальным развлечением, которое я у них обнаружила это поковыряться в носу, скатать найденное в шарик и щелчком запустить в соседа. Если удавалось попасть, то это вызывало бурю восторга у окружающих. Почему ты не ушла оттуда? Они полностью изолированы, как наша общага. Они уверены, что кроме них больше никого не существует, вернее, они никогда и не задумывались над этим. Некогда было. А самостоятельно перемещаться я тогда еще не умела. И я как дура проторчала там два дня. Пришлось еще и пахать вместе с ними. Когда я говорю пахать, то имею в виду именно вспахивание поля какой-то примитивной палкой-ковырялкой. Ой, не завидую я Евлампию, когда ты вернулась. Я даже не устраивала скандал. На работу я всю следующую неделю не выходила, а с Евлампием просто не разговаривала. Первый день вообще провела в ванне. Мне все казалось, что я никогда не отмоюсь. Насекомых на этих древних трудоголиках, конечно же, не было, но сам понимаешь, какие они были грязные. Бррр, до сих пор не могу вспомнить без содрогания. К следующим выходным я была уже в состоянии самостоятельно передвигаться здесь. И по аду, и по раю... Я нашла Женьку и в течение целого месяца каждую неделю имела по два дня полного абсолютного счастья. Ради этих двух дней в неделю я и жила в общаге, и работала на чертей. «Но почему ты все время говоришь об этом в прошедшем времени?» «О том и речь. Все повторилось и здесь. Сегодня я не застала его на обычном месте, весь день искала и не могла найти. Только к вечеру узнала, что его больше нет в раю». Видишь ли, те, кто все это устроил, вообще не расценивают рай и ад как место последнего окончательного пребывания человеческой души. Время от времени они вытаскивают оттуда отдельные личности и переводят их, как они выражаются, на следующий уровень существования. Это случается далеко не со всеми. Женька, видимо, чем-то их заинтересовал. Понимаю. Это в первую очередь говорит о том, что твой Женька – личность незаурядная. Я это и без них знаю. С самого первого взгляда на него поняла. Но неужели нельзя было подождать? Почему его у меня все время отнимают? Я не нашелся, что ответить. Да и что можно было сказать в такой ситуации? Найти и снова потерять любимого, что может быть тяжелее. Но когда такое случается не где-нибудь, а в раю, это просто немыслимо. Тем не менее, вот она, Марина, сидит передо мной и все еще шмыгает носом. «И что же будет теперь?» – спросил я. «Ничего больше не будет. Я очень хорошо знаю, что меня ждет после смерти. Сама планировала наказание таким, как я. Так что сюда я не тороплюсь. Завтра же распрощаюсь с Евлампием и Тихоном и вернусь обратно на землю. Буду выжимать из свекра с мужем все положенные мне материальные и духовные блага. Проживу остаток жизни в свое удовольствие. Мне теперь ничто не страшно». и ничто не интересно. От меня осталась пустая оболочка. Вот пусть она и живет на земле, как положено». С этими словами Марина поднялась со скамейки, чмокнула меня в щеку на прощание и ушла. Я остался один перед входом в подъезд. Заходить в общежитие я не стал, свернул за угол, подошел к телефонной будке и в скором времени был у себя дома. День оказался слишком насыщен событиями, чтобы я мог нормально соображать. Меня хватило только на то, чтобы ополоснуться в душе и добраться до кровати в ближайшей спальне. Я даже не помню, как разделся и лег.